Глава тридцать пятая — Где секретарь? — спрашиваю помощника. Дел да хуя, а ее с утра на месте нет. — В больнице, — говорит. Вчера скорая забрала. Не понял, — поворачиваясь к нему. — А что тут случилось? Не думал, что важно. Начинает и под моим взглядом затыкается. Важно, сука. Все важно. — Проблемы с почками, — прочищает горло. Нужна срочная операция. — Блять, понятно. — Что с больницей? — спрашиваю. «Проследите, чтобы все нормально сделали». «Конечно», — кивает. «Я понял. Замену найдите». «Занимаюсь этим вопросом. После обеда новый секретарь выйдет». Телефон вибрирует. Номер незнакомый. Кивком головы отпускаю помощника из кабинета. «Да». Принимаю вызов. «Здравствуйте, Демьян». Раздается женский голос в динамике. «Это Алия, сестра Рамиля». «Черт», — выпустилась из виду. «Каримов уже говорил, что сестра в столицу переезжает. Здесь на учебу поступила». — У него уже сутки телефон отключен, — продолжает девушка. — Он обещал сегодня приехать, но его до сих пор нет, и я не понимаю, что происходит. — Пиздец. — Рамиль бы никогда так не пропал, — прибавляет она, и голос срывается. — А Рамиль не пропал. Да выебывался. — Только как ей сказать? Объяснить? Не по телефону же такие новости сообщать. — Знаю, где Рамиль, — говорю. У него нет возможности приехать. По телефону он пока не будет доступен, но это нам лучше при встрече обсудить. «Что с ним?» Взволнованно роняет она. «Что случилось?» «Давайте машину за вами отправлю». «Предлагаю. В офисе поговорим. Вы не против?» «Хорошо», — роняет тихо. «Куда надо приехать?» «Вы мне свой адрес скажите. Мой водитель вас заберет и потом обратно отвезет». Повисает пауза. «Да», — роняет девушка наконец. «Сейчас», — называет адрес. «Прощаемся. Отдаю распоряжение водителю и убираю телефон. В голову бьет мысль о том, Кто Кате тогда все рассказал? Когда меня загребли? Кто ей первые новости про мое задержание принес? Лебедев. Кто же еще, блядь? Он же не мог второй шанс проебать. Сучара. Рядом вился. Но тут и обвинить нельзя. Прикрыл он Катю. Защитил. Бесит это все охуеть как. Начинаю разгребать свои дела. Много вопросов накопилось. Опять тянет глянуть, с чем там Катя занята. Но я этот порыв пресекаю. Вечером к ней приеду. Камера — это хуета. Мне видеть ее нужно, чувствовать рядом. Вот после встречи с Раптисом поеду. Там, походу, новые задания от Воронцова намечается. Освобожусь и сразу к ней. «Босс, прибыли!» — докладывает помощник. «Проведите ко мне. А ваша встреча с...» «Подождут. Понял». Вскоре Алия заходит в мой кабинет, растерянная, встревоженная. И, глядя на эту хрупкую девчонку, не могу не думать про Катю. Ей же тогда было 18, как сейчас Алия. Она же только на первый курс поступила. Вот учеба идет. Нужно ей объяснить, что к чему. А я хуй знает, как это сделать. Не мастер красивых разговоров. Одно понимаю. Надо как есть сказать. Правду. Обещать, что кариму скоро будет на свободе, нельзя. Хер знает, как его теперь вытягивать. Тут, походу, только ждать. Быстро такие вопросы не решаются. И неизвестно еще, чем все это закончится. Присаживайтесь. Подвигаю стул. Девушка опускается на сиденье. Напряженная, ранимая, и так хуево от того, что ни черта сделать не могу. Руки связаны. Давлю сигарету в пепельнице. Рамиль! Тихо начинает она. Он же не. Рамиля сдержали В лице меняется, бледнеет. Что? Выдает глухо. Подробности пока сообщить не могу. Но как же так? У нее вырывается слабый всхлип. Как он. У него ведь серьезный бизнес. Серьезный, очень. Потому и есть за что взять, а если в прошлое копнуть, так вообще. Но Алия этих подробностей не знает. И хорошо, незачем. Со своей стороны сделаю все, что могу, говорю, но обещаний давать не буду. Рамилю придется некоторое время провести в тюрьме. Больше она ничего не выдает, отрицательно мотает головой. Рассеянная, абсолютно выбитая из колеи, в черных глазах слезы стоят, губы дрожат. А потому, чем дальше, тем больше ощущаю себя законченным ублюдком, который лишь добивает девчонку. Каждым новым словом. И опять перед глазами совсем другая девушка. Тоже маленькая, хрупкая, нежная. Моя Катя. Как ей было тогда, когда я тоже будто последний долбоёб остановиться не мог. наражен лес. За что я поплатился? Так поплатился, что я мог вообще никогда на волю не выйти. Неужели совсем ничего нельзя сделать? Чуть слышно, спрашивает Италия. Сейчас нельзя. Но тогда, если вам нужна будет помощь, все сделаю. Любой вопрос решу. Мне нет. Схлипывает. Рамилю, сделайте что-нибудь. Прошу вас. Мне больше некому обратиться. Здесь мои возможности ограничены. Говорю, как есть. Воронцов четко дал понять, что дергаться не стоит. Если начну выяснять, только хуже сделаю. Прошли времена, когда в тупую рисковал. Теперь иначе надо действовать. Силы тут переть не выйдет. «Чай будете?» Спрашиваю, когда вижу, что девчонка зависает, глядя в одну точку. «Или кофе?» «Спасибо, ничего не нужно». «Это понятно. Только как-то отвлечь ее надо, вывести из этого состояния». Иду за водой. Секретаря так и нет на месте. Хер знает, чем там мои помощники заняты, и почему до сих пор никого не прислали в приемную. Только когда возвращаюсь в кабинет со стаканом воды, девчонка рыдает, уронив голову на сомкнутые ладони. Нихуя тут не поможет. Но это и так было понятно. Ставлю стакан воды на стол. Женские слезы выбивают. Как тут надо действовать, правильно хуй знает. Кладу ладонь ей на плечо. Слегка сжимаю. Она вздрагивает. Смотрит на меня. «Тише», — говорю. «Не надо так. Потребуется время, чтобы разобраться. Но я буду делать, что смогу». Шмыгает носом. Видно, пытается сдержаться. Но нихуя не выходит. — Адвокат нужен, — бормочет она. — И я адвокатом займусь, — говорю. Все, что от меня зависит, сделаю. Она рассеянно кивает. — Спасибо, Демьян, — едва губами двигает. Склоняюсь над ней, в глаза смотрю. Стараюсь хоть как-то приободрить. — Рамиль говорил, вы на первый курс поступили. — Выдаю. — Гордился. — Вот сейчас вам на учебе надо сосредоточиться. Да — Да-да. — Там помощь нужна, оплата? — «Ничего не надо!» — заглатывает. «Я же на бюджете, а квартиру мне Рамиль подарил». «Но оплачивать квартиру тоже нужно. Займусь этим. Там элитный район. Коммуналка до хрена тянет». «Если будут трудности, любые, сразу меня набирайте. Решим». Звук открываемой двери заставляет поднять взгляд. «Охуевай, увидев в проеме Катю!» «Не помешал вам, Демьян Александрович?» — интересуется она. И я ловлю ее помрачневший взгляд на своей руке. На той руке, что до сих пор на плече Алия. Вот. Катя кладет папку на тумбу возле порога. Тут материалы от наших клиентов. Они ошиблись. Мне по старой памяти отправили на личную почту. А информация здесь конфиденциальная. Теперь она смотрит в сторону. На стол. И снова на меня. но «Ну, думаю, сами разберетесь, когда изучите. Заключает Катя. Не буду отвлекать. Дверь захлопывает. Блядский пиздец. Я сейчас. Бросаю, не глянув на Алию. «И за Катей. На выход. Нужно перехватить. Хуя она от меня так легко сейчас удерет!»